Глава 4. Нимфа разбудила его задолго до рассвета. Она скоро перекусили, лунь тепло попрощался с вышедшим из своего вагончика сонным налимом, после чего они отправились в путь. Хотя правильнее, наверное, будет сказать не отправились, а побежали. Аврора, став во главу их крошечного отряда, сразу задала высокий темп движения. Они бежали 10-15 минут, потом 5 минут двигались быстрым шагом. переводия дух и давая телу остыть. Опять же, тут стоит делать небольшую ремарку. Дух переводил лунь, к нимфе это не относилось никаким боком. Тело охотника на склоне лет, за долгие годы проведённые на промысле в сибирской тайге, ещё будучи на земле, выработало просто нечеловеческую выносливость. Он мог долгими часами двигаться на лыжах по первопутку сквозь метровые сугробы, проверяя капканы на соболя, преследуя подраненного лося или вытаптывая молодых тетеревов и глухарей из перелесков, не чувствуя никакой усталости. Однако движение в таком ускоренном режиме, какой задала их дуэт у девушка, давалось ему значительно сложнее. Что же до неё самой Лун терялся в догадках, из какого материала сделана нимфа? Даже спустя шесть часов пути она не выказывала никаких признаков усталости, отдыхая на привалах ровно столько времени, сколько было необходимо пожилому разведчику, чтобы восстановить дыхание и успокоить бешено колотившееся об ребра сердце. Но, что самое удивительное, она умудрялась при этом с поразительной меткостью стрелять по набегавшим из них из зарослей зараженным. Лунь по себе знал, как тяжело сделать точный выстрел, когда у тебя руки ходят ходуном, А в лёгких саднит от нехватки кислорода. Аврора же, не сбавляя хода, сбивала с ног бросавшихся на них бегунов, спидеров и даже лотырейщиков, одиночными, редко добивая вторым бесшумным выстрелом из диковинного пистолета-пулемёта ПП-2000. ПП этот она бессовестно отжала у одного из охранников рыжего торговца, причём, судя по недовольному лицу бойца, оружие это было совсем не рядовым. ош очень неохотно он с ним расстался. К слову сказать, Лемих, в отличие от стереотипного прижимистого барыги, не размениваясь по мелочам, щедро снабдил их всем, что может понадобиться рейдерам в походе по стандартным кластерам. Клоння оставил трофейные автоматы и дробовик на лиму и теперь щеголял аккуратным и ухватистым автоматом с длинным незапоминающимся индексом вместо названия, который все называли просто Аек. Пожилой охотник, ещё толком не успев освоиться с вепрям, купленным у Натфиля за свои кровные спораны, которые отняли клятая бандиги, теперь вновь был вынужден разбираться в устройстве очередной смертоубиственной игрушки. Впрочем, сделать это оказалось несложно. Он в очередной раз поразился, насколько же далеко шагнула наука и техника потомков, за прошедшие десятилетия. Их оружие поражало старого солдата элегантностью простотой устройства и смертоносной красотой. Тот же попыша на фоне его нового оружия выглядел корявой кочергой. К тому же его оружие и пистолет-пулемёт, доставшийся нимфе, были снабжены этими самыми так называемыми глушителями, из-за которых звук при стрельбе из его автомата звучал тише выстрела из мелкашки, а стрельба из оружия нимфы и вовсе терялась в фоновых звуках. Насколько понял Лунь Любое оружие в улье, не оснащённое данным устройством, считалось местными жителями неполноценным. Оно и понятно. Звуки выстрелов привлекали внимание заражённых издалека, что сулило стрелку целой воз неприятностей. Впрочем, насколько успел заметить за это время, проведённое в стабе Лунь, многие рейдеры обходились и без глушителей, и без диковинных прицелов, которые Натфил обзывал странным словом коллиматор, и без много чего ещё. Как видно, это приблуда в силу своей востребованности среди рейдеров была недешёвым удовольствием, поэтому большинство им жертвовало, предпочитая подвергаться лишнему риску. Когда солнце вошло в зенит, они остановились на привале на берегу обмилевшего канала, за которым раскинулись поля из перезревшей пшеницы. По их стороне тянулись кущи и перелески, состоявшие в основном из лиственных пород. Пока Нимфа изучала окрестности в небольшой бинокль в обрезиненном корпусе, Лунь выудил из клапана своего рюкзака банку с несколькой горбушкой чёрствого хлеба и принялся за них. После того, как он учуялся в улье, его аппетиты прилично увеличились. Поэтому он взял за правило носить под рукой банку с полуфабрикатами и так называемый энергетический батончик. Вкус и у того, и у другого был, как правило, так себе. Зато голод они утоляли на раз. Однако же были и положительные стороны. Его перестали беспокоить колени, разбитые ревматизмом, и боли в пояснице. Он с удивлением обратил внимание на этот факт на третий или четвертый день пребывания в Улье. И это стало настоящим подарком. На закате пятого десятка из-за болячек ему с каждым годом все сложнее давалось ремесло охотника-промысловика – Перед самой войной он со страхом думал о своём будущем, ведь обезноживший охотник, не охотник. Конечно, он слышал от своего крёстного о том, что у Лии всерьёз меняют их тела, но ощутить это на себе или увидеть, как за пару дней отрастает рука у дикаря, это совсем другой табачок. Пока он перекусывал, Аврора закончила осмотр местности и, прикусив ноготь большого пальца, о чём-то усердно размышляла. Эй, старик, как долго ты ещё сможешь продолжать? Ха, я же ли и дальше в таком же ритме, то примерно ещё столько же должно осилить. А чего? Что ты вообще замыслила? А то бегу за тобой не знаю, куда, как бычок на бойню. Девушка потёрла ладошкой свой высокий лоб, откинула с него прядь волос. Ты же вроде воевал. С чего начинается любая заварушка? На ну, овести и мас разведки. Пока не разнюхал обстановку вокруг, дёргаться дурная затея. Умничка, соображаешь. Для начала нам нужен язык. Так мы поймём, что происходит в стане врага и чем они сейчас заняты. Разведчик кивнул согласно. Оно так. Значит, ищем суррогатов? Ага, есть тут пара кластеров, где они обычно отираются. Вот и начнём с их проверки. Лунь притормозил на опушке леса, за которой начинался резкий спуск к широкому многополосному шоссе, главной дугой уходившего в городской кластеру. Он опустился на колено и потрогал свежие царапины на стволе толстой ели. Подобные отметины за последние полчаса попадались на их пути уже не в первый раз, что не укрылось от внимательных глаз старого охотника. Неподалёку обнаружилось пятно примятой лесной подстилки довольно впечатляющих размеров. Нимфа уже было ушедшая дальше, вернулась за ним. Что там? Лёшка, он потрогал подстилку ладонью, ещё чуть тёплая. И заметка, смотри, какая интересная. Он ткнул заскорузлым пальцем во внушительные косые царапины на стволе дерева. Залезли мы в чьи-то угодья. А ты не накручиваешь, а? Ну полежал тут заражённый, цапнул по ходя дереву, что такого-то? Лунь помотал седой головой. «Милая, я в лесу с измальства. Если я в чем и смыслю, так в этом». «Ну, ты и сравнил, дед. То звери, а тут мутанты». «Э, нет, краса девичья. Хищник есть хищник. Говорю ж, мы на его территории». Девушка еще раз скептически оглядела внушительную лёжку, обнаруженную старым охотником. «Похоже, Лунь прав». Немалых размеров мутант наблюдался у опушки леса за окраинами города. Вот только зачем ему это, не совсем понятно. Уверен? Разведчик снял свою линялую пилотку с жестяной пятиконечной звёздочкой на ней, единственный предмет гардероба, сохранившийся у него из прежней жизни, и утёр выступивший на лбу пот. Чуйка у меня Аврора. Она меня в таких делах никогда не подводит. Нимфа задумалась на секунду. «Знаешь, он ведь не просто так тут лежал, ты прав. Похоже, этот городской кластер только что загрузился, а наш зверёк этого только и дожидался. Вон, полюбуйся». Она ткнула пальцем в сторону шоссе, на которое отсюда открывался прекрасный вид. И впрямь со стороны городской застройки по асфальту катили легкомысленные седаны и грузовые машины, не обременённые тюнингом по моде «Улья». Никаких тебе сварных решеток и шипов или иной защиты. А значит, Луня казался прав. «Так, меняем планы. Сдается мне, что все, что нам необходимо, мы узнаем в этом кластере. Возражение?» Разведчик лишь пожал плечами в ответ. «Ты ведешь, тебе и карты в руки. Вот только что нам с нашим приятелем делать?» Он кивнул на Лешку-мутанта. Девушка лукаво улыбнулась в ответ. «Я...» Почему бы нам на него немного не поохотиться? Вот только для начала нам потребуется загонщики. Муров было ровно 8 душ. Сомнительно, что эта группа пребывала в неведении касательно смерти Третона. Так что сам собой напрашивается вывод, что кто-то в среде чертей весьма оперативно перехватил рычаги управления в свои руки. Другого объяснения тому, почему эта группа ренегатов, как ни в чём не бывало, продолжает заниматься сбором свежатинки на перезагрузившемся кластере у Авроры для Луня не нашлось. В любом случае, эта отвратительная восьмёрка продолжала заниматься привычным делом, катаясь по только что перезагрузившемуся кластеру. Придавленные откатам будущие пустыши путались у них под ногами, даже не особенно реагируя на вид вооружённых до зубов головорезов. Чем серьезно нервировали последних. Надо отметить, что в отличие от того раза, когда Лунь вместе с Дикарем и Бураном влипли на городском кластере, который местные звали Б-12, сейчас сбор материала выглядел значительно скромнее. Группа была всего одна, никаких средств усиления вроде тех же «Зушек» или надоедливых дронов не было заметно. Крылась ли причина этого в том, что группировка чертей понесла серьезный урон, или в том, что этот кластер располагался в центре их территорий, и его окрестности были на совесть зачищены, неизвестно. Металлическая конструкция поскрипывала и раскачивалась на ветру, который, к слову, здесь ощущался совсем иначе, чем на земле. Но старого охотника не пронять такими вещами. Устроившись на собственной куртке, разведчик потратил почти час, наблюдая в бинокль за передвижениями ренегатов. С головокружительной высоты строительного крана, который он избрал в качестве наблюдательного пункта. С него открывался отличный вид, как минимум, на половину городского кластера, где они очутились, размеры которого были весьма скромными. То бишь, на полноценный город он не тянул, разве что на пяток кварталов. Возможно, именно поэтому поисковая группа черти была такой немногочисленной. А обо всём увиденном он докладывал Парации Авроре. Эта девушка настояла на том, чтобы они разделились, обосновав это тем, что Луню не стоит находиться рядом, когда она применит свой ключевой дар. Параллельно наблюдению за ренегатами, Лунь выглядывал заражённого на чью территорию они заглянули. Он обшаривал каждый закоулок застройки, что попадал в его поле зрения. Исходя из размеров его охотничьих угодий, можно предположить, что крупный мутант, ни то развитый рубер, ни то начинающий элитник, не терпел тут никакой конкуренции. Похоже, у данного кластера был очень маленький период перезагрузки. Заражённый предпочитал не удаляться от него слишком далеко, чтобы не подставлять свою шкуру под ракеты дронов и огонь поисковых групп муров. о которых он в ней всякого сомнения был прекрасно осведомлён. Иначе его загадочное поведение объяснить было просто-напросто нельзя. Несмотря на то, что перезагрузка уже случилась, вокруг было полно пищи. Он никак себя не проявлял, предпочитая скрываться в тени. Лунь более чем наверняка был уверен, что развитый мутант мог бы с лёгкостью разобраться с небольшой кучкой ренегатов, будь у него такое желание. Однако, похоже, что он догадывался, что после уничтожения этой рейдовой группы по его душу тут же явятся другие. Уже при поддержке дронов и с прочими средствами усиления, и не желал подвергать себя ненужному риску. Поэтому он, так же, как и Лунь, отсиживался в укрытии, издалека наблюдая за действиями чертей и дожидался, когда те закончат со своими делами и покинут кластер. Обнаружить его удалось совершенно случайно. В полутора километрах от НП Луня располагалась серая громадина многоуровневая автомобильная парковка. Наблюдая за окрестностями, разведчик краем глаза увидел, как через шлагбаум на эту парковку въезжает сияющий хромом и никелем чёрный внедорожник. Ну, въезжает и въезжает. Лунь не придал бы этому событию никакого значения. Вот только спустя несколько секунд в той стороне раздался едва уловимый грохот. Переведя окуляры маленького, но мощного бинокля на парковку вновь, разведчик увидел неясный силуэт, промелькнувший в глубине паркинга. Также он заметил, что у давешнего внедорожника, сейчас припаркованного на нулевом уровне, грубо вырвана водительская дверь, а на бетонном полу рядом с ним растеклась тёмная лужа. Сложив 2 плюс 2, несложно сделать вывод, кто там безобразничает. Похоже, очутившаяся прямо под носом добыча. заставила элиту потерять терпение и напасть. Аврора, я нашёл нашего зверька. Серое многоэтажное здание на 12 часов, прячется внутри. Всё ещё хочешь устроить на него охоту, а то у меня имеются сомнения, кто и на кого тут на самом деле будет охотиться. Спустя десяток секунд крошечная чёрная коробочка Рации ответила голосом девушки. Наблюдай дальше, я пока проведу подготовку. Если что-то изменится, сразу же мне скажи. Я не уверен, но, кажись, зверюга сама наблюдает за нашими бандиуками. Ждёт, похоже, когда тебя из города умотают, особо не безразничает. Вот даже как. Какой нам, однако, хитрый элитник попался. Ладно, я как буду готова, тебя заберу. Пока сиди на месте и не дёргайся. Несмотря на наказ девушки, разведчик не смог удержаться от соблазна и перевёл бинокль на группу муров, которые как раз начали паковать первых свежаков возле одного из высотных домов. Захват контроля над бандитами прошёл как-то буднично. Девушка приблизилась к ним, прикрываясь углом здания. Стоило им заметить нимфу, как они взяли её на мушку. Но уже в следующую секунду один из ренегатов перевёл прицел на одного из своих и вышиб ему мозги. Остальные просто попрятали оружие и замерли на месте. Спустя десяток секунд нимфа уселась в пикап с пулемётом, а её марионетки развили бурную деятельность. Часть из них залезла в грузовик, куда прежде пенками загоняли пленников. Другая часть расселась по машинам и разъехалась по городу. Луни сам не знал, чего ждал, но такая обыденная картина его даже слегка разочаровала. Но он быстро выкинул эти мысли из головы и вернулся к наблюдению за убегающим мутантом. Впрочем, наблюдать там было особо не зачем. Тот, прикончив несчастного мужика из чёрного внедорожника, вновь затаился. Аврора снова вышла на связь ещё минут через 30. Слезай, кукушонок, пора вершить великие дела. Лунь глянул вниз на припарковавшийся внизу пикап, закинул автомат за спину и принялся спускаться с верхатуры по бесконечной лестнице. Он сидел в багажнике пикапа, который петлял по городу на приличной скорости, и со смутной тревогой вглядывался в лицо блондинки. Конечно, он уже знал, насколько эта девушка опытна и сильна, но также из его памяти не выветрился образ огромного мутанта. прешедшего на шум сражения между красноармейцами и солдатами вермахта. От одного этого воспоминания у него мороз шёл по коже. Их сегодняшняя цель, судя по всему, не сильно уступала тогдашнему монстру размерами, хоть и не имела собственной свиты. И это незабываемое воспоминание не давало Луню расслабиться. Но нимфа сохраняла своё обычное расслабленное выражение на лице. И разведчик постарался подавить собственные страхи и недоверие и решил положиться на опыт и навыки девушки. Так или иначе, скоро станет ясно, каким именно способом нимфа решила поохотиться. Ещё Луня смущал их новый водитель. Он был полностью обескуражен с самого начала, когда нимфа представила ему этого странного человека после того, как заметила недоверчивый взгляд разведчика. Знакомься, это пёсик. Он пока побудет с нами. Пёсик, будь хорошим мальчиком, поздоровайся. Тут бывший мур выдал нечто такое, от чего у Луняе едва не упала на землю челюсть. Гав, ренегат гавкнул с таким выражением на лице, что не осталось сомнений. Будь у него хвост, он бы им непременно завелял. Благоговение, с которым он смотрел на Нимфу, Разве что не пускал слюну, говорила о том, что его вообще мало что заботит, кроме расстояния между ним и предметом его обожания. Сама Аврора его полностью игнорировала, обращаясь лишь с конкретным приказом или вопросом. Что за чудеса? Кое-как справившись с удивлением, старый охотник не удержался от вопроса. Ну, видишь ли, набор моих способностей не слишком подходит для трейсинга. Если точнее, он полностью заточен под охоту на людей. Вот поэтому мне и приходится полагаться на марионеток. Ты уверена, что справишься с таким количеством, хмм, подчинённых? Дедуля, я тебя умоляю. Весь последний год я постоянно держала за ноздри от пяти до восьми десятков здоровых мужиков, у каждого из которых было сил на троих таких задохликов. Лун тяжело вздохнул в ответ. Ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нимфа лишь беззаботно отмахнулась от него ручкой. Да не нагнитай ты, лучше расслабься и получай удовольствие. Такое зрелище ты ещё не скоро увидишь вновь. Разведчику не оставалось ничего другого, кроме как последовать её совету. Девушка между тем взялась за рацию. Первый готов? На месте. Второй, третий? Ждём команды. четвёртый, пятый, шестой на исходной. Отлично, тогда приманка, твой выход. Нимфа постучала ладошкой по металлу крыши, и пёсик стронул пикап с места. К слову, этот пикап был обычным, без модификаций. Следовательно, его Аврора подобрала уже тут в кластере. Очевидно, шахит мобиль с пулемётом, который раньше принадлежал чертям, понадобился ей для каких-то иных целей. Между тем, машина вырулила с пустыря, где торчал гнилым зубом недостроенный многоэтажный дом, возле которого стоял облюбованный лунём строительный кран. На скорости проскочила через несколько переулков и встала на широком шоссе. Оно под приличным уклоном уходило в сторону того самого паркинга, где обосновалась цель их сегодняшней охоты. А отсюда сам паркинг не был виден. Его скрывали высотные дома и коробки офисных зданий. По шоссе вяло тёк довольно скромный транспортный поток. Местных крепко придавило откатом. Лунд даже отсюда видел первых обратившихся заражённых, неуклюже пытающихся нападать на растерянных обывателей. Напротив них автомобиль легкомысленного розового цвета влетел в широкую витрину магазина так, что теперь наружу торчал один багажник. Рядом материался сотрудник автоинспекции с планшетом и ручкой в руках, но судя по его потерянному лицу, он всё никак не мог вспомнить, что именно он должен записать. Одним словом, этот кусок города уже полетел в тартарары. Тут в той стороне, где находился паркинг, раздался грохот взрыва. Лунь этого не знал, но мур, назначенный приманкой на лёгком гоночном мотоцикле, подрулил к паркингу и всадил выстрел из шмеля внутрь помещения. чем сам собой вынудил элитник и на пасть. Спустя пару минут в просвет между зданиями Лунь увидел, как по пустырю, двигаясь в их сторону на бешеной скорости, несётся гоночный мотоцикл. Водитель выжимал из движка Индура всё, что только мог, не обращая внимания на то, что его опасно швыряет на неровностях почвы. И было отчего. За ним по пятам быстрыми, приземистыми прыжками двигалась серо-чёрная тварь. обросшая матовыми броневыми щитками с головы до пят. Зубастая зверюга с каждым новым прыжком сокращала дистанцию между собой и мотоциклистом, и у Луня не было никаких сомнений в том, что его вот-вот нагонят. Водитель, похоже, тоже это понимал, но старался сделать всё лишь бы отсрочить этот момент. Финал безумной гонки разведчик уже не видел. Гонщик и его кошмарный преследователь скрылись за углом многоэтажного дома. Но чуткое ухо охотника уловило, что движок невидимого теперь мотоцикла взвыл на высоких оборотах в последний раз и заглох. И сколько он не вслушивался, больше треска мотоциклетного двигателя уловить уже не мог. Эпитафией безбашенному гонщику послужил вызов по рации. Первый погиб. Нимфа кивнула головой невидимому абоненту. «Ваш выход. Постарайтесь там». Спустя несколько секунд стал слышен перестук крупнокалиберного пулемёта. Между тем Луня обратил внимание на странные приготовления нимфы. Она возилась с необычного вида короткой зелёной трубой. Ничего подобного Луню ещё не доводилось видеть. Нажав стопор, она раздвинула её, сделав чуть длиннее, после чего передала непонятную штуковину ему в руки. Эта хреновина называется оглень. Вроде бы, короче без разницы. «Вот тут целик, тут мушка, вот здесь спуск. Когда скажу вот этой пимпочкой, снимаешь с предохранителя, наводишь в стык шеи и туловища и стреляешь. Разберешься?» Растерявшийся разведчик принял зеленую трубу в руки. «Э-э-э, погоди, как из этого стрелять?» «Ну блин, не тупи. На правое плечо закинь и целься. Легче легкого». Пока разведчик возился, прилаживаясь к неизвестному оружию, Аврора подготовила похожую зеленую трубу и для себя. Вот только она была чуть длиннее и толще, чем его. На зеленой краске Лунь прочел аббревиатуру РПО-А, которая, правда, ни о чем ему не сказала. Закончив с непонятными манипуляциями, нимфа тоже взяла трубу на изготовку, положив ее на правое плечо. Твой выстрел будет решающим, так что постарайся не облажаться, лады, чувствуя, как у него внезапно взмокли ладони, Лунь зачестил. Да погоди ты, объясни толком. Все разговоры пришлось отложить на потом, потому что из-за поворота дико завывая неслабым движком выскочил Муровский Шахит Мобиль, направляясь к подъёму, в конце которого стоял их пикап. До него от их позиции было метров 700. Стрелок за пулемётом щедро, не жалея патронов, поливал очередями цель, которая появилась в их поле зрения спустя пару секунд, оказавшаяся, разумеется, давишним элитником. Впрочем, Лунь и так уже догадался, что это и есть та самая охота на элиту, в которую втянула его отмороженная на всю голову нимфа. Жуткая в своей противоестественности тварь галопом неслась вслед пикапу. Похоже, разделившись с мотоциклистом, она быстро сменила цель. Ну или марионетки Авроры вынудили её это сделать. Четвёртый, пятый и шестой на старт. Из переулка справа, метрах в 300 от них, вырулил гружённый лесовоз. Набирая обороты, он выплюнул облако чёрного дыма из глушителя, загудел мощным движком и поехал в гору. Когда шахит-мобиль поравнялся с лесовозом, пулемётчик повернул ствол своего оружия. Словно забыл о том, что их вот-вот нагунит жуткий монстр, и прострочил короткой очередью колёса гружённого солидными брёвнами прицепа, а потом и самого лесовоза. Изуродованный и гружённый прицеп, резко наклонившись влево, стал заваливаться на бок. От резкого рывка из железных рогаток вылетела целая хабака толстых и не очень брёвен. Пулемётный пикап успел проскочить в притирку к начавшему переворачиваться грузовику. А вот мутант этого сделать не успел. Катящиеся у него под ногами разнокалиберные брёвна заставили его оступиться и покатиться по земле. В этот момент завалился на бак и сам лесовоз, добавив к веселью ещё десяток брёвин. Тарец толстого, не обхватишь елового ствола, подброшенный вверх резким рывком завалившегося автомобиля, приземлился аккурат на голову заражённого. Удар был страшен. Ускорение плюс немалый вес самого бревна сыграли против мутанта. Лунь мог поклясться, что слышал мерзкий хруст даже со своего места. Ствол дерева проехался монстру по спине, следом на бьющегося на земле мутанта свалилась еще парочка бревен потоньше. Но на этом злоключения элитника не закончились. С левой стороны по перекрестку, угрожающей рыча двигателями, ноздря в ноздрю неслись еще две машины. Бензовоз весёлого оранжевого цвета и ивека со сварной решёткой сзади, в ичейке, которые громыхали стальные баллоны с пропаном внутри. Несколько секунд, и они с треском протаранили трепыхающегося среди брёвен монстра и придавили его к днищу перевёрнутого лесовоза. Береги глаза! Грохнуло у левого уха, даже сквозь так вовремя прикрытые веки, Луню увидел вспышку порохового двигателя. унёс его реактивный снаряд по направлению к мутанту и протаранившем его автомобилем. В следующую секунду шарахнуло уже всерьёз. В небеса взмыл из Палинский огненный гриб. Разведчик ощутил, как взрывная волна донесла до него дикий жар взрыва, от которого моментально затрещали брови и ресницы. Ощущение было такое, словно он заглянул в доменную печь. От места взрыва во все стороны полетели пылающие обломки брёвен и куски автомобилей. Всё вокруг метров на 100 горело жирным чадным пламенем. С грохотом рвались газовые баллоны, по земле с воплями катались несколько неудачно оказавшихся неподалёку обывателей, объятых пламенем с ног до головы. В следующую секунду Луню стало не до сочувствия. Его уши коснулся жуткий вибрирующий вой. Из колоссального костра, устроенного нимфой и её подопечными, которые наверняка в нём же и погибли, вылетела огненная комета. Объятый огнём элитник, а это был вне всякого сомнения именно он, с жутким рёвом слепо нёсся по улице, сметая с пути неудачно подвернувшиеся малолитражки и будущих пустышей, которые в силу своей нерасторопности просто не успевали убираться с его дороги. Монстр с треском сшиб стеклянную автобусную остановку и рекламную тумбу, врубился в бетонную стену у многоэтажного дома, после чего принялся кататься по асфальту в попытках сбить с себя убийственное пламя. «Твой выход, старик!» – на лице девушки блуждала загадочная, многозначительная улыбка. «А если я промахнусь?» Она легкомысленно пожала плечами. «Ну, тогда мы в жопе, запасного плана у меня нет». Так что ты уж постарайся не промазать. Лунь повторно ощутил, как у него вспотели ладони. Виной тому была отнюдь не запредельная температура близкого пожара. Он навел прицельное приспособление на элитника, что продолжал своим кататься по земле. Стык шеи и туловища, стык шеи и туловища. Да кто бы ещё сказал, где у этого живого факела шея, а где туловище, ядрить его в карамысла. Спустя несколько мучительно долгих мгновений, пламя, объявшее монстра опало, и Лунь увидел наконец свою цель. Задержав дыхание, он утопил спуск. Снова хлопнуло, перед глазами потемнело от выхлопа, огненная стрела унеслась по направлению к королю всех местных мутантов. сверкнула молнией, уж и на совесть заложило грохотом близкого взрыва. В воздухе про свистели осколки гранаты. Урчание и вой резко оборвались на высокой ноте. Лунь продолжал стоять в кузове пикапа, боясь открыть глаза и обнаружить, что промахнулся. За эти долгие секунды перед его внутренним взором пролетели многочисленные события последних дней его новой жизни. Рвались запоздавшие газовые баллоны в огромном пожаре, что растекался вокруг уничтоженного взрывом бензовоза. В яблочко молоток клонь. Нимфа звонко смеясь, ободреюще хлопнула его по плечу. Как тебе такое сафари, а? Бодриться, согласись? Ага, ещё как. Аж до самых печёнок пробрало. Силы покинули его разведчика, ощутил, как подкашиваются ноги. Он отбросил бесполезный тубус прочь и сел прямо там, где стоял. Накатил поздний мандраж, руки ходили ходуном. Подобного охотник не испытывал даже после того, как ему довелось сойтись с подраненным медведем в рукопашной схватке. Эх, вот сейчас бы сто пятьдесят наркомовских накатить, самое то. Ух. Успеешь еще обмыть свою победу, песик, апорт? Да куда ты рванул без толчь? Огнетушитель возьми. Не хватало тебя ещё потом от ожогов лечить. Мурморянетка, наровя угодить нимфе, и впрямь не мало не заботись о собственной безопасности, стартанул по направлению к горящему трупу мутанта, которому выстрел из оглена разворотил в впечатляющих размерах дыру в туловище. Услышав команду Авроры, он вернулся к пикапу и вылодил из под водительского сидения красный баллон. В залив пены из палинский обгоревший труп заражённого он принялся ковырять небольшим топориком оплавленный споровый мешок. Между тем Лунь малость пришедшая в себя с благоговейным ужасом и трепетом смотрел в спину Авроре. Каждый проведённый рядом с ней час открывал для него девушку с новых сторон. Сейчас она предстала перед ним в амплуа хладнокровной, бессердечной садистки. для которой чужая жизнь значит не больше жизни какого-нибудь муравья. Лунь с содроганием вспомнил, с каким каменным выражением лица она отправила на ужасную смерть в зубах элиты или в пламени взрыва своих беспомощных марионеток, или с каким безразличием она скользила взглядом по трупам безвинно погибших свижаков, неудачно очутившихся на пути её сафари. Для неё они были расходным материалом. словно спички, чья жизнь не стоила ровным счётом ничего. Словно уловив его мысли, девушка обернулась и оскалилась жёсткой ухмылкой. "Наверное, считаешь меня теперь какой-то маньячкой? Лунне стал запираться. Тебе совсем их не жалко?" Девушка безразлично подняла левую бровь. "Муры это просто человеческая грязь, мусор. «Я существую для того, чтобы их уничтожать. А если они перед смертью смогли принести капельку пользы мне или окружающим, это уже можно назвать успехом». «Или ты об этих будущих пустышах?» Она кивнула на чадящие трупы погибших гражданских. «Забудь, им остался от силы час, потом все одно бы обратились. Всех иммунных черти уже собрали, так что тут с меня взятки гладки». Вот девушка звонко хлопнула себя по лбу. Блин, ещё ж со свежаками языком трепать, твою мать. Ненавижу это дело. Ладно, пошли глянем, что там мой пёсик откопал. Он, похоже, как раз закончил. Надеюсь, вся эта мышиная возня была не зря. Аврора, подхватив оружие, направилась к дымящемуся трупу монстра. Луни с неясным чувством поглядел ей вслед. Несмотря на то, что колючий ледяной ком, поселившийся у него под сердцем, после всего увиденного никуда не исчез, не признать правоту нимфы было сложно. Тяжело вздохнув, он вынул из кузова машины свой автомат и последовал за девушкой. Всё же его разбирало любопытство, ради чего она затеяла эту бойню. Трофеев было много: пять или шесть десятков споранов, полтора десятка горошин. Ну, много по скромным представлениям Луня, который был в этом вопросе не слишком искушён. Большую часть своей прошлой добычи он получил благодаря пронырливому крёстному. «Опля! Да ты и счастливчик, дедуль! Красненькая обломилась, не зря потели!» Девушка взяла красный шарик из ладони пёсика двумя пальцами и посмотрела сквозь неё на солнце. «Тёпленькая, всё как я люблю. Держи!» Она перебросила алый шарик в руки разведчику. Тот настолько растерялся, что чуть его не выронил. Девушка была права. Жемчужина, грела ладонь, да и вообще обладала какой-то потусторонней, притягательной силой. Лунь с большим трудом оторвал от нее взгляд и подавил в себе желание проглотить загадочный шарик. Нимфа же тут как тут, словно снова прочла его мысли. «Чего ухмыляешься? Глотай давай!» Изумлению луня не было предела. Я? Почему я? Она ж до жути дорогущая. С какой стати мне-то? Девушка между делом взялась за свою толстую косу, сняла с неё резинку, надев её на запястье и принялась переплетать растрепавшиеся волосы. А кому ещё-то? Пёселю, что ли? Так ему по рангу не положено. Мне от неё сейчас толку мало будет, зато тебе она знатно шестерёнки смажет. Так что глотай, не выёживайся. Это ещё почему? Ну, блин, Лоня, чего ты такой трудный-то, а? Ты ж зелёный, у тебя умение вот-вот прорежется. Красненькое его знатно подогреет, сэкономишь тонну гороха и времени. К тому же, насколько я могу судить, умение твоё, которое вот-вот проклюнётся, может нам в наших поисках сослужить неплохую службу. Да и вообще для растущего организма полезно. «Ты у нас сразу до самого Донса с Тиксом пропитаешься. Так что кончай из себя благородную девицу корчить и глотай пилюльку. У нас еще куча дел впереди, а мы тут треплем с тобой языками». Лунь с сомнением посмотрел на девушку, потом на красный шарик в своей ладони, тяжело вздохнул. Он уже понял, что не в ее характере идти на попятную или отказываться от своих слов. А значит, она уже всё для себя решила. Так что спорить с ней только время терять. Жемчужина нырнула в рот так, словно того и ждала, проскочив в желудок как по маслу. Живот греет. Так и должно быть, не парься. Пошли нам ещё со свежаками разрулить надо. Да и вообще пора отсюда сваливать, на шумеле мы тут будь здоров. Скоро сюда либо тревожная группа, либо дрон заявится. Пёсик, упакуй трофеи в пакет. Девушка направилась к шахит мебели, которому повезло пережить огненный вихрь. Его водитель успел вывернуть руль и скрыться за углом одного из домов за мгновение до взрыва. Теперь второй и третий дожидались, пока нимфа не с неё зайдёт до них. А что с этими будет? Разведчик кивнул себе за спину, где, упаковав все трофеи в пакет, их догонял пёсик. этих двоих надо бы пристрелить, а пёсик с нами пойдёт. Он сэнс, хоть и слабенький, так что может ещё пригодиться. Лунь вновь внутренне содрогнулся от того ледяного спокойствия, с которым девушка рассуждала об убийстве подчинённых её муров. Они и впрям для неё были чем-то вроде предметов интерьера, за людей она их не считала. Возможно, именно по этой причине имя получил лишь сэнс. Аврора решила его взять с собой в силу полезности и его дара. А вот прочие удостоились лишь порядковых номеров. Девушка просто не хотела видеть в них людей, отказывала им в этом праве. Не сказать, что Луня её осуждал за такой подход после всего увиденного и пережитого на складах, но тем не менее ему попрежнему было не по себе. Вообще должна заметить, что ты чертовски везучий сукин сын. «Нам повезло, что элитник облюбовал именно этот кластер. Он крошечный, ему по неволе пришлось зачистить всех конкурентов. По этой же причине сюда прислали всего несколько этих оболтусов. Никаких тебе дронов, опергрупп или зушек. Тишь да благодать! Повезло, что у чертей с собой была парочка шайтан-труп и оглень. Без них мы элиту хрен бы сделали. Как ни крути, удачи ты не обделен, дедуль!» Наверное, это заразно. А, ты сейчас о чём? Да так, не забивай голову. Они запрыгнули в машину, девушка взяла из рук пленного сэнса пакет с хабаром, убрала его себе в рюкзак, после чего постучала ладошкой по крыше. Второй, давай к вашему грузовику. Упомянутый мурсидевша, сидевший за рулём, тронул машину в объезд огромного костра, пускавшего в голубое небо длинный смолянистый хвост. Так, граждане, у меня для вас три новости. Плохая, очень плохая и охренительно плохая. А, вы больше не на земле. Б, вы в полной жопе. В, скорее всего, вы все подохнете ещё до конца этих суток. Эй-эй, нельзя же так вот вываливать как снег на голову. Лунь одёрнул разошедшуюся без меры нимфу. Может, хоть затычки из ртов им вытащим для начала. «А смысл? Чего они там нового скажут? Как мне попасть домой? Где мамочка? Почему у меня головка, Бобо? Кто все эти дяди с автоматами? И все в таком духе? Я это все слышал, а миллион раз тошнит уже». Десяток на совесть упакованных мурами гражданских, которые и без того находились не в лучшей психической форме, после слов, сказанных нимфой, и вовсе впали кто в прострацию, а кто в истерику. Но ну, если мы их развяжем и объясним хотя бы что к чему, у них хотя бы будет шанс. Лунь будь реалистом. Мы в самом центре территории моров и полосатых, до ближайшего маломальски приличного штаба 40 км. А у этих нимочных нет ни оружия, ни знаний, которые помогли бы им выжить. Даже если хотя бы один из них дойдёт, я очень сильно удивлюсь. И что теперь бросим их так? Да нет, конечно, правила есть правила. Но я заранее говорю, что это просто впустую потраченное время, которого, кстати говоря, может не хватить твоему крёстному, пока мы будем его искать. Лунь задумался на несколько минут. Слушай, а как долго эта твоя герундистика, он покрутил пальцем в воздухе, действует на людей? Ты про мой дар? «Зависит от того, как кодить и как долго марионетка находится рядом со мной. Вообще от двух до трёх суток. Если сильно постараться, могу забить одну конкретную команду сроком до недели». «К чему ты это спрашиваешь?» «Предлагаю увеличить немного этим бедолагам шансы на выживание. Почему бы тебе не подшаманить эту парочку муров? Пусть они их сопроводят куда следует». «А смысл?» Тут до ближайшего стаба минимум 3-4 дня ходу. И это мне. А эти ущербы, пожалуй, целую неделю будут идти, а то и больше. Второй и третий к тому моменту давно уже проветрится. Тогда всем этим зелёным сразу кранты. Ну вот так ты им, дай команду, чтобы они через двое суток себе мозги вышебли. Заодно ещё прикажи, чтобы они им всю информацию по улью передали, чтобы нам сейчас время не тратить. «Хм, ну это вообще-то неплохая мысль. Соображаешь?» Она обернулась к пленникам. «Кто из вас умеет обращаться с оружием?» В углу грузовика замычал в кляп крепко сбитый мужик средних лет со слегка наметившимся пивным брюшком и лысиной. Нимфу кивнуло второму и третьему. Те подтащили его поближе, вынули кляп и развязали путы. Теперь он стоял на своих ногах с недоверием и недоумением поглядывая на их странную компашку. Людей и уже убивал, тот лишь вспого назад тряс головой в ответ. Плохо, очень плохо. Как звать? Антонья, Антон Иванович Ковтайкин. А что тут, собственно? Но нимфа его без церемонна перебила. Ага, замечательно. С сегодняшнего дня забудь своё дурное имя и фамилию с отчеством тоже забудь. Отныне будешь зваться э, -э Лунь, помогай. Круг. Недолго думая, разведчик выдал ответ. Блондинка ухмыльнулась. Поздравляю, с этого момента и до самой смерти зовут тебя Круг. Если кто спросит, крестил Рейдер Лунь. Запомнил? Да, и всё же, что тут такое? Нимфа посмотрела на него долгим взглядом, от которого бедолага тут же заткнулся и как-то весь сморщился. Разведчик, испытавший силу этого взгляда на своей шкуре, прекрасно его понимал. Так, Крук, захлопни пока своё поддувало. Открываешь его только по моей команде, когда я что-то спрашиваю. Кивни, если понял. Крук поспешно кивнул. Итак, слушай сюда и запоминай. Здесь вам оставаться нельзя. Вокруг очень опасно, и вы легко и просто можете всей вашей весёлой компашкой помереть насильственной смертью. Поэтому мы вам на добровольных началах немного поможем оружием и ресурсами и дадим сопровождающего. Но тут есть один нюанс. Ближайшие двое суток он, она кивнула в сторону третьего. Будет тебе защитником, лучшим другом, мамой и папой одновременно. Не стесняйся его эксплуатировать и задавать всякие вопросы. От этого будет зависеть ваше дальнейшее выживание. Но по истечении этого срока, если он не выполнит мою команду и не застрелится, сделать это придётся тебе. Понял? Мужик испуганно вытаращил глаза, не моргая рот словно рыба. Понимаю, звучит дико, но ты просто прими это как факт. Если бы я тут не появилась, эти весёлые ребята вас отвезли бы в мясной цех и выпотрошили как свиней. Увидев тень недоверия в глазах Круга, она обратилась к одному из муров. Второй, расскажи, что должно было случиться с этими людьми, если бы мы тут не появились? Свежий материал после первичного осмотра попадает в цех по переработке, где у них изымают одну из желез внутренней секреции. Потом им дают время на восстановление и регенерацию, после чего процедуру повторяют. 6-7 циклов, и материал идёт на полную разборку. Хороший мальчик, теперь будь так добр, выстрели себе в рот. Второй не замедлительно вынул из кобуры Глок, вставил его себе в рот и нажал на спуск. Грохнуло, кровь брызнула на лица Круга и третьего, который продолжал всё так же безмятежно улыбаться. Тело с грохотом обрушилось на дощатый пол грузовика, засучило ногами. Пленники за спиной Круга замычали, панически задёргались в путах. Лысый тоже затрясся, как осиновый лист на ветру, по его лицу градом катился пот. «Это чтобы ты не подумал, что я шучу. Итак, через двое суток, если вы еще будете живы, ты должен будешь застрелить третьего, если он этого не сделает сам. Кивни, если понял меня». Свежак, глядя на нимфу, как на исчадие ада, судорожно кивнул. «Может, с паранов им дадим? Нам с того зверяка добротно перепало, да и по дороге сюда кое-чего собрали». Нимфа задумалась на секунду, после чего согласно кивнула головой и отцыпов в ладонь с десяток споранов сунула их в карман кругу. Эти штуки очень важные, без них вам тут и дня не прожить. Проводник вас обучит, где их брать и что с ними делать. А теперь круг. Слушай меня очень внимательно. Ты теперь старший в этой группе, а значит, ты за неё отвечаешь. лысой головой своей отвечаешь, понял? Если я узнаю, что ты бросил женщин или убежал от ответственности, оставив людей на произвол судьбы, я тебя найду, откручу яйца, зажарю их с перцем на медленном огне и заставлю съесть. Улавливаешь? Аврора говорил это таким зловещим голосом, что даже луня пробрала. Свежак же так судорожно затряс головой, что разведчик начал переживать за его шею. Третий, ведёшь их в трёх стенок так, чтобы они нарваться на атомитов, внешников или твоих приятелей муров. Защищаешь от мутантов, бережёшь, как зеницу ока. Расскажешь им всю информацию, которая необходима новичкам для выживания в улье. Как добраться до стаба, как готовить живчик, откуда брать спораны, про мутантов и всё такое. Отвечаешь на любые вопросы. Через двое суток, начиная с этого момента, выстрелишь себе в рот. Запомнил? Понял. Он продолжал безмятежно улыбаться, с обожанием глядя на блондинку. Похоже, его вообще мало что беспокоило, кроме её приказов. Лунь про себя подумал, что никогда не хотел бы испытать действия этого проклятого дара на своей шкуре. А ещё до него наконец дошло, почему иммунные так не любят и боятся носительниц дара нимфы. Девушка между тем подошла к затихшему трупу второго, выдернула из его разгрузки три магазина, подняла с пола пистолет и автомат и вручила их перепуганному кругу. Вот, пользуйся, поделишься с кем-нибудь из своих. Потом ещё с тела третьего оружие возьмёте. Если тупить не будете, дойдёте живыми. Третий, вези их на грузовике из кластера, потом ножками шагайте. Всё, затягивать не будем. Удачи вам в пути. Она выпрыгнула из кузова машины, Лунь и Марионетка последовали за ней. Мур сел на водительское место, грузовик взвизгнул стартером, захрипел коробкой и поехал дальше по улице. Думаешь, доберутся? «А хрен их знает. Шансы есть. Дальше уж как Ули решит». Девушка запрыгнула в пикап. «Ладно, сваливаем. И так тут знатно наследили».